С некоторых пор я взяла, как правило, в разговорах с ним особенно подчеркивать слова ⁇ Твоя семья ⁇ Я знала, что Лила дома одна. Энсу поехал к родственникам в Вевилину и взял с собой Джанару. Ребенок, видимо, из-за погоды вел себя беспокойно, беспрестанно пинал меня. Лила тоже жаловалась. Живот у нее шел волнами, будто в нем разыгрался настоящий шторм. Она хотела прогуляться, чтобы ребенок затих.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 куда повернут отношения Марчелло Салары с моей сестрой Элизой, Сильвио, Пепе, Джани, Рину и Дженаро, с Микеле, превратившимся в тень Лилиной тени, намекнуть, что все они затаились в венах сына сеньора Палмьери, парня, которого я даже не знала и из-за которого сейчас потеряла покой, и в венах других людей, приятелей Нину, приходящих ко мне в гости на Виатассу, в венах Мариорозы и ее подруги,